Плохо все началось и плохо закончилось. После того, как ассирийцы уничтожили Израильское царство и угнали в плен, в забвение, в никуда, 10 колен Израилевых, на опустошенную землю пришли новые жители. Как мы узнаем из Танаха, иудаизму их учил еврейский священник. С работой своей он справился плохо. Танах дальше рассказывает. Четвертая книга царств, 17 24, 40 что царь Ассирийский послал людей из Вавилона и других мест своей обширной империи и поселил их в городах самарийских вместо сынов Израилевых. И они овладели Самарией и стали жить в городах ее. Но вот не задача В Эрецисраиль водились львы. И по слову Господнему эти львы нападали на новых иммигрантов. 26. И донесли царю Ассирийскому, и сказали народы, которых ты переселил и поселил в городах самарийских, не знают закона Бога той земли, и зато он посылает на них львов, и вот они умерщвляют их, потому что они не знают закона Бога той земли. И повелел царь Ассирийский и сказал, «Отправьте туда одного из священников, которых вы выселили оттуда, пусть пойдет и живет там, и научит их закону Бога той земли». Священник попался непутевый к культу Торо. Он научил, но выполнить миссионерскую функцию, то есть вложить сердца этих людей единого праведного бога вместо их языческих идолов, он не смог. Поэтому народ стал поклоняться и Всевышнему, и своими стуканам одновременно. почтение к Иерусалиму у них не было. Новая нация сложилась как раз в период, когда Иерусалим лежал в прахе и пепле. Три компонента составили этот народ. Уже упомянутые выше пришлые люди, оставшиеся после Вавилонского разгрома, простые иудеи Иудейского царства, избежавшие плена, и рассеяние Евреи Царства Израильского. Читая записанный свод устных еврейских законов Мишну, мы узнаем, что после возвращения евреев из Вавилонского плена и даже в римские времена – Общение между двумя иудейскими народами сохранялось. Мишна касается торговли, денежных отношений, совместного вкушения пищи и других повседневных отношений со самаритянами. Однако каждый раз Мишна проводит четкую грань между двумя народами. Вместе с тем самаритяне по Мишне отличаются и от евреев Иными словами, самаритянин не называется Гоем, он самарянин, самаритянин. Основным религиозным различием между самаритянами и евреями являлось и является отношение к священным книгам. Самаритяне абсолютизируют Тору, пятикнижья Моисеева. Остальные книги Танаха, Писания, Пророки не являются для них священными. Соответственно, Мишна и Талмуд ими тоже не признаются. Самаритянские книги написаны одной из разновидностей древнего шрифта языка ивритов. В Торе же они выделяются особенно в те стихи, которые описываются со времени Авраама, пребывание евреев в Шхеме, когда сей город был центром еврейской жизни. Сам текст самаритянской Торы практически совпадает с принятым вариантом, за исключением некоторых добавок. За эти добавки самаритян критиковали как осквернители святых страниц. Но вот в Кумране были обнаружены тексты Торы, содержащие эти пассажи и на ветвь-почистках был снят. Оказывается, что во время второго храма ходили слегка разные варианты Торы, и самаритяне просто пользуются одним из них, а евреи другим. Иерусалим в Торе упомянут, но вся история его завоевания евреями, весь пафос этого столичного города и место еврейского храма остались вне внимания самаритян. Весь период до возвращения евреев домой самаритяне неизвестно, Самаритяне растаскивали по камням городские руины. Есть этому простое объяснение. Работа в каменоломнях – это тяжелый труд. Рабов у покоренного народа не было. Куда как легче просто взять готовые камни из руин. развалины Иерусалима превратились в одной большой бесплатный склад стройматериалов для всех соседних деревень и городов, включая шхем. Когда жители города и их потомки вернулись домой, их ждали обглуденные фундаменты домов травой заросшие от времени. Около источника Гихон в Шатрах жили вечные пастухи, кое-кто устроился среди руин, но в целом города просто не стало. Можно себе представить энтузиазм и пыл вернувшихся с рек вавилонских людей, которые практически заново отстроили свою столицу. Растасканные же камни породили тенденцию, специфическую для святой земли. А именно, вторичное использование элементов древних построек. Эта тенденция дожила до 19 века, и об этом следует помнить, осматривая город. Иногда и в постройках хрестоносцев, и в зданиях турецкого периода встречаются камни, которые когда-то составляли стены домов современников первого и второго храмов.